глава 33 Княжий совет Ночной совет был собран немедленно. Начали с того, что в захвате Ладоги обвинили меня. Мол, план был мой, моя и ответственность. Старшие дружинники гостомысла разорались, как чайки на птичьем базаре. Их можно было понять. У многих семей в Ладоге и что с роднёй, неизвестно. Кто-то даже рискнул упрекнуть меня в сговоре с Вадимиром. Жаль, не разглядел, кто именно. Уж я бы ему язык укоротил. Унял Крикунов бобр. Напомнил, что ответственность несёт тот, кто принимает решение. То бишь наши князья. Тема была закрыта, и совещание перешло в конструктивное русло. И тут меня здорово удивили. Я-то полагал, что мы всей силой немедленно двинем на выручку гостомыслу. Но этот вариант отстаивали только люди ладожского князя. Притом не все, и без особого энтузиазма. Остальные? Блин. Наверное, я никогда не пойму психологии жителей Средневековья. Совсем недавно тот же Хриорик поставил интересы жителей Ладоги выше интересов собственного хирдмана, то есть меня. А теперь пусть грабят режут на здоровье. Так получается. И резкая смена политического вектора вызвана ничем иным, как все теми же бабосами. И озвучил основополагающую идею никто иной, как Хавгрим Палеца. В самом начале совещания. И это было первое, что он сказал, когда услышал сообщение отрока-информатора. «Ха-ха!» воскликнул Берсерк. «Вот так удача! Получается, в новом гарде Вадимира Конунга воинов не осталось. И нахмуренные чела наших вождей, как же пропустили Вадимира в Ладогу, мгновенно разгладились. Провал операции превращался в нечаянный успех. Полчаса обсуждения, и защитники спасательной операции вдребезги разбиты сторонниками встречного грабежа». Я помалкивал. Мне было интересно, что скажет Хрёрик. Князь Конунг тоже отмалчивался. Ждал, когда выговорятся остальные. Выговорились. И пришли к единодушному немедля идти грабить новый город. Но у нас не демократия покуда, решает вождь. Хрёрик подождал, пока наступила тишина, и обратился ко мне. Мне говорили, что у тебя в дружине, Ульф, Один из дрэнгов когда-то ходил под знаменем Вадимира. — Верно, — признал я. — Как его зовут? — Траусти. Но раньше он откликался на Домослава. — Траусти. Хорошее имя. А скажи, есть у него родня в новом городе? — Думаю, да. А что? — А как думаешь, примет ли его Вадимир, если твой дрэнг захочет вернуться? — Не понял. Он что, в шпиона моего бойца наметил? «Нет, не в шпионы». План Хрёрика оказался покруче. «К новому городу Вадимира мы не пойдем», — огорчил он своих офицеров. «Сейчас. И к старому тоже. Я не хочу грабить, я хочу править. И помеха у меня одна — князь Вадимир». «И его дружина», — напомнил Ольберт. «И его дружина», — согласился князь Конунг. «Если их разбить...» то новый город Вадимира и все, что при нем, станет нашим. Без добыч не останемся. Главное — разбить Вадимира. — Легче сказать, чем сделать, — пробормотал кто-то из гостомысловых бояр. — Дружина Вадимира втрое больше нашей. — Что с того влез медвежонок? Да я один десяток таких положу. — Помолчи, Свартхевдис Варесен, — недовольно произнес Хрерик. — Побить мы их, может, и побьем. Да много ли нас после этого останется? Те из вас, кто давно со мной ходит, знают. Когда-то у меня был сильный хирт, несколько боевых кораблей, сотни храбрых и умелых хирдманов. Я помню каждого из них, каждого. И будь они здесь, Вадимир без боя отдал бы мне меч. И я не хочу потерять вас, так как я потерял их. А это случится, если мы схватимся с Вадимиром сила на силу. Кто бы ни победил, он будет в проигрыше. Без сильной дружины землю не удержать. Хрёрик умолк, оглядел присутствующих. С ним никто не спорил. Все ждали, что предложит вождь. Мы хотели взять его врасплох здесь, на реке, где мы сильнее, — сказал Хрёрик. Не получилось. Вадимир нас перехитрил. А теперь мы попробуем перехитрить его. Вот почему я спросил о твоем новом дренге Ульфсвити. Как ты думаешь, если он прибежит к Вадимиру и скажет, что мы идем грабить его град, как поступит Вадимир? Если поверит, то, скорее всего, покинет Ладогу и поспешит спасать свой город, — ответил я. Если поверит. Надо, чтобы поверил, — веско произнес Хрёрик. Ага. Можно сыграть паренька в темную. Пусть думает, что мы и впрямь двинулись к новому городу. Сам он доносить Вадимиру не побежит. Но если я намекну, что это и мое желание... Допустим, Домослав Траусти придет к Вадимиру и передаст, что услышал от меня. Кто гарантирует, что Вадимир не устроит парню проверку? Допустим, проверку он выдержит, потому что и сам уверен в том, что скажет правду. Но я-то знаю, что здесь вместо детектора лжи. После такой проверки испытуемому две дороги. Либо в калеке нищие, либо на кладбище. Но даже если Вадимир просто поверит парню на слово, а это возможно, потому что мотивация у Домослава Траусти будет сильная, даже если поверит, все равно велит кому-нибудь за парнем присматривать. И когда начнется заварушка, Парня, скорее всего, тут же убьют. Как предателя. С точки зрения полководца, нормальный вариант. Пожертвовать одним человеком, чтобы завалить пару сотен. Но я, похоже, не полководец. Если бы речь шла обо мне... Что ж, я уже был в аналогичной ситуации, когда сыграл для рогнара Латброка роль засланного казачка при французском короле Карли Лысом и взял с собой в качестве оруженосца вихарька и мы оба в итоге оказались в пыточном подвале короля Франции. Ушли только потому, что повезло. Ну, и я молодец, конечно. Отправил бы я на аналогичное задание вихорька в одиночку. Да никогда. И Домослава Траусти не отправлю. Он мой человек. Жизнь его принадлежит мне. И хрен я ее отдам ради стратегического преимущества. Нет. Что нет, уточнил Хрерик. «Мой человек к Вадимиру не пойдет». Хрёрик с полминуты давил меня взглядом, но настаивать не стал. Понял, что ответ продуман, и заднего хода я не дам. «Князю своему перечешь подал голос кто-то из гостомысловых. Я глянул на крикуна, и тот заткнулся. А я встал, подошел к Хрёрику вплотную и прошептал. Вальдеги у Вадимира было больше соглядатых, чем блох на дохлой крысе. Думаешь, здесь их нет? Конунг отстранился, зыркнул из-под лобья и кивнул. «Твой человек, Ульф, тебе решать». «Да, мне», — подтвердил я. «А город Вадимира брать пойдешь, Ульф Хевдинг?» — неожиданно предложил Хрёрик. «С удовольствием». Мгновенно поднялся шум. Город Вадимира хотели брать все. И тут Хрюрик Конунг, вернее, князь Серюрик, показал, что навыков полководца не утратил. — Вы уходите прямо сейчас, — распорядился он сушей. — Мы все тоже пойдем, но водой. — Трувор, дай Ульфу из своих молодых два десятка. — альберт встрепенулся главный варяг. — Нет, — перебил Хрюрик, — Ольбарт мне нужен. — Дренгов ваших хара поведет. С Ульфом не пропадут, я думаю. Остальным собираться. Выступаем по готовности. Наша готовность наступила через полчаса. И двинулись мы быстро, потому что нам отдали всех лошадей. Прочее воинство собиралось значительно дольше и только к рассвету погрузилось на корабли и неторопливо двинулось вверх по Волхову. Однако далеко не все войско. А еще раньше ладожская армия, как я и предполагал, кое-кого не досчиталась. План сработал. О том, что ладожское войско собирается ограбить его базу, Вадимир узнал из более надежного источника, чем мой дрэнг Траусти.